Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Спасибо, что прочитали «Ускоренный мир» том 10 «Элементы». Наверное, странно, что я только сейчас обратил на это внимание, но перед вами 10-й том. Эта история началась с простой идеи, а было бы забавно, если бы существовал файтинг, уровнями для которого служила бы реальность. Затем к ней добавилась мысль, но если человек будет стоять на месте по ходу боя, его ведь машина собьёт из которой родилась идея «Ускорение». Затем я начал писать, добавив к истории еще несколько сюжетных задумок. Тому, что такая рожденная и спонтанные мысли история, да еще и придуманная таким ленивым человеком, как я, дожила до десятого тома, она обязана вам, читателям и вашей поддержке. Впрочем, чтобы я не говорил, если посмотреть на библиотеку тайлов Денгеки Бунка, то можно легко найти серии, которые перевалили даже не за 10, а за 20 томов. Так что закончу я это произведение явно не скоро. Наверное, можно сказать, что пока мы определились с сюжетным сеттингом. Дальше, по-хорошему, должно начаться, собственно, противостояние Монохромным Королям и Обществу Исследования Ускорения. И я пока и сам не знаю, как у меня получится написать эту часть сюжета. Но, надеюсь, вас такая отданная на растерзание всем ветрам история не смутит. Возвращаясь к разговору о десятом томе, в него вошли три рассказа, весьма раскиданных по времени. Первый – «Капли далеких дней» возвращает нас в далекое прошлое. Второй – «Шум привоя на краю земли». Первая история, написанная с точки зрения Черноснежки. Третья – «Противостояние» кроссовер с еще одной моей серией Sword Art Online. Особенно хотелось бы отметить, что Противостояние, последний рассказ, содержит элементы, позволяющие строить выводы о связи двух историй, но на данный момент я, как автор, придерживаюсь той позиции, что между этими историями нет никакой явной связи. Советую вам воспринимать эту историю просто как рассказ, написанный для развлечения а слова господина Кирита, главного героя Сао о «квантовом вмешательстве в параллельную вселенную» считать просто оправданием для происходящих событий. Прошу прощения за такую своенравную просьбу. В следующем, одиннадцатом томе, мы вернёмся к основному сюжету, и я планирую начать его со сцены допроса Харуюки на конференции Семи Королей. Выражаю огромную благодарность своему редактору Мики Сану, который никогда не терял меня из виду, несмотря на то, что я, подобно Блэк сбегал от работы, связанной с производством аниме, игр и аудиодрам. Также хочу поблагодарить Химу Сан, которая вынуждена круглый год выполнять безумные поручения, а также Абик Сан, который тоже приложил руку к иллюстрациям этого тома. Надеюсь, дорогие читатели, что вы останетесь со мной и в наступающем 2012 году. Один прекрасный день. Октябрь 2011 года. Рэйки Кавахара. Читал Адреналин.